Глава двадцать шестая Теперь Ирод, как гончая собака, пошел по следу самого крупного зверя, Антипатра, который был в Риме. Тем лучше, оттуда ему будет трудно замести свой след. По поводу смерти Феррора... Между придворными женщинами стали ходить толки о каком-то любовном зелье, которое будто бы какая-то арабка, подговоренная предметом страсти Соломея с селлаем, привезла из Аравии, и будто бы этим ядом Ира отравила своего мужа. Но Ирод знал, как Ира любила Феррора, и вдобавок он сам не отходил от постели больного брата, который и умер у него на руках. Об этом болтали и жены Ирода, скучая в своем дворцовом уединении. «Пахнет ядом», — подумал Ирод и велел повести розыски в этом направлении. Начали с приближенных Антипатра. Подвергнутый пыткам управляющий домом показал, что Антипатр неизвестно для чего получил яд из Египта и передал его Ферору, а последний передал его на хранение жене. Ира тотчас же приказал позвать Иру. — Где яд, который передал тебе феррор? — внезапно спросил он смущенную женщину. Ира сначала, казалось, не поняла вопроса, но потом страшно побледнела. — Я сейчас принесу его, — сказала она, наконец, дрожа всем телом, и поспешила выйти. — Но не прошло и минуты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 Это будто бы писали твои дети, царевич Архилай и Филипп. А это неправда. Это все антипатр подкупал римских писцов, которые и писали, подделываясь под почерк царевичей. Это все передал мне Бафил, вольноотпущенник антипатра. Я его сегодня пытал. Да — Да-да, это как будто рука Архилая, а это Филиппа, — шептал Ирод, — просматривая письма, искусно, искусно подделано. Было за что платить сотнями талантов. Корона-то иудейская дороже стоит. — А это еще что? — Это тоже по заказу Антипатра, — отвечал Рамзес, подавая еще несколько писем. Ирод стал пробегать их. — А, это уж друзья Антипатра пишут про Архилая и Филиппа. Нет, горячо возразил Рамзес. Бафил говорит, что когда он был в Риме, то по приказанию Антипатра нанимал там искусного Скрибу, который и писал эти письма суда, будто бы к Антипатру, будто бы от его римских друзей. Бафил сам и деньги платил скрибе. Ирод уже спокойнее пробегал теперь писание скрибы разными почерками. Он уже решил, как ему действовать. А хорошо пишет скриба про моих детей, улыбался он. Я-то, по их словам, и жену-убийца, и сына убийца. Правда, правда, еще одного сынка придется убить. О, Антипатер! Поплатишься ты мне, сынок, и за змеиный яд и за эти эпистолы. Ну, Дари, хорошего ты мне сынка дала. Бедные Александр и Аристовул. Теперь я вижу, кто погубил вас. Не я, а старший братец ваш. За что же, Мариамма, ты ко мне приводишь их по ночам? К антипатру, к моему антипатру води их. Он удавил твоих и моих сыновей. Как я еще жив? Верно, змеи добрее моего сына, хотя их ядом хотели напоить меня». И кто же? Мой первенец, мой преемник. Я, видите ли, не старею, а все молодею. О, сынок! Торопился схватить корону, боялся, что не успеешь наиграться этой игрушкой. А я уже наигрался этим золотым обручем. Почти тридцать семь лет он тер мне мозг. Мозоли на мозгу натер мне этот обруч, будь он проклят. Как бы опомнившись после этих слов, он отпустил Рамзеса, ничего не приказав ему. Вслед за тем Ироду доложили, что приехал наместник Сирии Вар. Тот самый Вар, который через тринадцать лет после этого, разбитый Арминием в Тевтобурском лесу, потерял все свои легионы и сам пал в битве, и к которому напрасно взывал убитый горем Август. «Вар, вары! Рэддем михи Ирод жаловал Севару на свои семейные несчастья и просил быть совместно с ним судьей его преступного сына. Антипатер, между тем, возвращался из Рима, не подозревая, что его ждет дома. Не успел Ирод излить перед Варом все свое горе, как в покое вошел Антипатер. С нахальством опытного злодея он бросился к отцу с распростертыми объятиями. Но Ирод протягивает вперед руку, как бы защищаясь от удара. — Прочь, прочь! — кричит он. — Это ли не отцу убийца? Меня обнять, когда на совести такая страшная вина? Провались ты сквозь землю, злодей, не прикасайся ко мне! Я даю тебе суд и судью в лице вара, прибывшего как раз к стать. Прочь отсюда и обдумай свою защиту до завтра. Настало и это завтра. Обширная тронная зала была переполнена присутствовавшими, родственники царя приближенные, вся придворная знать, Синедрион и масса свидетелей. Вошел антипатр. Все вопросительно со страхом перевели глаза, от вошедшего к Ироду, который задрожал, увидев сына. Антипатр, шатаясь, протягивая вперед руки, прямо лицом бросился на пол у ног отца. Отец, сдавленным голосом проговорил он, умоляю тебя, не осуждай меня заранее, а выслушай беспристрастно мою защиту. Замолчи, недостойный, грозно произнес Ирод, а потом, обращаясь к вару, страстно заговорил. Я уверен, что ты, вар, как и всякий другой добросовестный судья, признаешь Антипатра отвратительным злодеем. Я только боюсь, что ты будешь считать мою ужасную судьбу заслуженной, если я воспитал таких сыновей. Но именно вследствие этого, я скорее заслуживаю сожаления, ибо столь преступным сыновьям я был, однако, таким любящим отцом. Моих прежних сыновей я еще в юношеском возрасте назначил царями, дал им образование в Риме. Императора я сделал их другом и их самих вследствие этого предметом зависти для других царей. Но я находил, что они посягают на мою жизнь». И они должны были, главным образом Антипатру в угоду, умереть, потому что и его, еще юношу и престола наследника, я хотел обезопасить от всех. Но это ужасное чудовище, злоупотребляя моим долготерпением, этот злодей обратил свое высокомерие против меня самого. Я слишком долго жил для него». Моя старость была ему в тягость. Он уже иначе не мог сделаться царем, как только через отцеубийство. Мне суждено теперь принять заслуженную кару за то, что я пренебрег сыновьями, рожденными мне царицей, приютил отверженца, и его назначил наследником престола. Признаюсь тебе, Вар, в моем заблуждении. Я сам восстановлял против себя тех сыновей. Ради антипатра я разбил их законные надежды. Когда я тем оказывал столько благодеяний, сколько этому, еще при жизни я уступил ему всю почти власть, всенародно в завещании назначил его моим преемником, предоставил ему пятьдесят талантов собственного дохода и щедро поддерживал его из моей казны». Еще недавно я дал ему на поездку в Рим 300 талантов и отличил его пред всей моей семьей тем, что представил его императору как спасителя отца. Что те мои сыновья учинили такого, что можно было бы сравнить с преступлениями антипатра? И какие улики выставлены были против них в сравнении с теми, которыми доказывается виновность этого? Однако отца-убийца имеет дерзость что-то сказать в свою защиту. Он надеется еще раз окутать правду ложью. Вар, будь осторожен. Я знаю это чудовище. Я знаю, наперед какую личину он напялит на себя для внушения доверия, какую коварную визготню он подымет здесь перед нами. Знай, что это тот, который все время, когда жил Александр, «Предупреждал меня остерегаться его и не доверять своей особы кому бы то ни было. Это тот, который имел доступ даже в мою опочивальню, который оглядывался всегда, чтобы кто-либо не подкараулил меня. Это тот, который охранял мой сон» который заботился о моей безопасности, который утешал меня в моей скорби по убитым, который должен был наблюдать за настроением умов своих живых братьев, мой защитник, мой хранитель. Когда я вспоминаю это воплощенное коварство и лицемерие, о вар, тогда я не могу постичь, как это я еще живу на свете, как это я спасся из рук такого предателя. Но раз злой демон опустошает мой дом и тех, которые дороже моему сердцу превращает всегда в моих врагов, то я могу только оплакивать несправедливость моей судьбы и стонать над своим одиночеством. Но пусть никто из жаждущих моей крови не избегнет кары, если бы даже обвинение охватило кругом все мое потомство. Волнение захватило его дух, и он больше не мог говорить. Но едва докладчик при гробовом молчании собрания начал было излагать обвинительные факты, как антипатор, все время лежавший распростертом у ног отца, поднял голову. — О, отец! — воскликнул он страстно. — Ты сам защищаешь меня! «Как я могу быть отца-убийцей, когда ты, как сам сознаешься, все время находил во мне своего сторожа?» «Моя, сыновняя любовь, — сказал ты, — была одна только ложь и лицемерие. Но как это я, по-твоему, такой хитрый и опытный во всем, мог быть настолько безрассуден, чтобы не подумать, что тот, который берет на свою совесть, такие преступления не может укрыться даже от людей, а тем более от всевидящего и вездесущего судьи на небесах? Или мне было неизвестно, какой конец постиг моих братьев, которых Бог так наказал за их злые помыслы против тебя? И что могло меня восстановить против тебя? Притязание на царское достоинство? Но я же был царем. Боязнь пред твоей ненавистью? Но не был ли я любим тобою? Или я из-за тебя должен был опасаться других? Но ведь я, охраняя тебя, был страшен всем другим? Быть может, нужда в деньгах? Но кто имел возможность жить роскошнее меня? И будь я отщепенец рода человеческого. обладая я душой необузданного зверя. Не должны ли были победить меня благодеяния твои, отец ты мой? Ты, который сам говоришь, принял меня во дворец, избрал из всех своих сыновей, еще при жизни твоей возвел меня в царский сан и многими другими чрезмерными благодеяниями сделал меня предметом зависти. О, каким несчастным сделала меня эта проклятая поездка! Сколько простора я дал зависть! Сколько времени клеветникам! Но для тебя же, отец, и в твоих интересах я предпринял это путешествие для того, чтобы Силай не насмеялся над твоей старостью. При слове «Силай» Соломея злобно покосилась на Ирода, но он этого не заметил. Рим — свидетель моей сыновней любви и властитель мира. Император, который часто называл меня Филопатором, отцелюбцем. Возьми, отец, это письмо от него. Антипатор положил письмо Августа на колени Ирода. Оно заслуживает большего доверия, чем все клеветы, произнесенные здесь против меня. Это письмо мой единственный защитник. На него я ссылаюсь, как на свидетельство моей нежной любви к тебе. Вспомни, отец, как неохотно я выехал, ведь я хорошо знал скрытую вражду против меня в государстве. Ты, отец, сам того не желаю, погубил меня тем, что заставил меня дать время зависти злословить. Теперь я один здесь. Я здесь, чтобы смотреть обвинению в лицо». На суше и на море меня, отца-убийцу, не постигло никакое несчастье, но это доказательство мне не поможет, потому что я проклят Богом и тобою, Отец. Если так, то я прошу не верить показаниям, исторгнутым пыткой у других, а для меня пусть принесут сюда огонь, в моих внутренностях пусть копаются орудия смерти, пусть ничье сердце не смягчится воем негодяя. Раз я отцеубийца, я должен умереть без мучений. Это уже были не слова а вопли, стоны и рыдания, которые проникали в душу каждого, даже вара. Один ирод остался непреклонен. Тогда докладчик изложил все обвинения, уже известные нам. Вар приказал ввести в собрание одного осужденного на казнь пленника. Это был египтянин, очень древний, но необыкновенно бодрый старик. Некогда он был жрецом Изиды, так как происходил из жреческой касты, и уже юношей был посвящен в тайны этой богини. Но увлечение молодости, от которых несвободные и служители божества, довели его до того, что молодой жрец был изгнан из храма и сделался врачом, особенно искусным в составлении ядов. Он-то и изготовил для Антипатра по заказу его доверенного смертельный яд, который должен был погубить Ирода. Теперь он, схваченный клевретами Ирода в Александрии и повинившийся во всем, предстал пред лицо того, кому он готовил смертное снадобье. Странное стечение обстоятельств. В первой главе настоящего повествования, если не забыл читатель, Накануне венчания на царство Клеопатры, этот составитель ядов, тогда еще молодой жрец, пророчил гибель Египту через то, что Клеопатра получит венец фараонов из рук римлянина Цезаря, и что гибель эту предсказывала птица, именно филин, который в год рождения Клеопатры каждую ночь кричал на вершине пирамиды Хеопс.